Глава шестая. Война разгорается. Бил, Июль. 2334 год. Вирт. «Ситуация становится значительно более интересной», — сказал Гарфилд, без предисловий, заходя ко мне. Я повернулся и искоса посмотрел на него. Неожиданные появления уже вошли у Гарфилда в привычку. Возможно, это из-за стресса. Я надеялся, что так оно и есть. Мне не хотелось устраивать из-за этого скандала. Почему? По-моему, Звездный флот не учел реакцию человечества в целом. Мне кажется, что люди считают себя оскорбленными, потому что среди них царят настроения типа «я вам покажу, как разрывать контакты с людьми». Все имущество, которое могло принадлежать членам Звездного флота, заморожено. Соглашения расторгаются, их лишают доступа ко всему, даже в системах, которые не пострадали от нападения Носить. На Звездный флот фактически лишился возможности использовать инфраструктуру космоса, населенного людьми. Я немного подумал об этом и затем рассмеялся. Их главная задача состоит в том, чтобы отделить нас от биосуществ в целом. Но, по-моему, они собирались сделать это, когда это выгодно им. Представь, ты предупреждаешь работодателя о том, что уволишься через две недели. А он отвечает «Да нет, уходи прямо сейчас». Ага. А в некоторых системах... Обитатели сварганили временные станции связи, а затем сразу отключили постоянные, до тех пор, пока не смогут их очистить. Конечно, пропускная способность от этого пострадала, но для Звездного флота она упала до жирного нуля. И когда число доступных путей уменьшится, мы сможем выяснить, где находится оперативный центр Звездного флота. У них есть оперативный центр? Ну, они распределены довольно равномерно но отдельные группы действуют не очень эффективно, если отрезаны от коллектива. Большая часть сообщений звездного флота, похоже, исходит из узлов связи, которые находятся в созвездии Персея, и это соответствует моей изначальной гипотезе. На своей станции связи они тоже восстановят. Рано или поздно появятся две независимых, но пересекающихся друг с другом сети. «Они ничего не смогут сделать там, где не находятся физически», — возразил Гарфилд. «Как они будут что-то восстанавливать?» Время работы с принтером им никто не выделит. Кому-то придется лететь сюда и надеяться, что построенные объекты никто не собьет. Да, тут он прав. Вряд ли кто-то позволит технике флота находиться в системе, сказал я. Гарфилд кивнул. Если предположить, что все сведется к физическому насилию, можно ожидать большое количество налетов. Мы бы доказали, что защищать физическую границу в межзвездном пространстве невозможно. Битву у солнца я исключаю. Там все получилось только потому, что мы знали о приближении других. Гарфилд, в долгосрочной перспективе такой метод неоправдан. Представь себе непрекращающуюся партизанскую войну, которая длится много лет. Возможно, нам придется проводить зачистку».